Глава 18. Я не пойду к насекомам. У леса сновали брыски, болотная машкара, которую мы поджигали, когда вечерело. А поджигали так: хлопнешь по брыске, и её животик вспыхнет тусклым, трепетным огоньком. Никогда не знаешь, какого оттенка: то алым, то золотистым, то бирюзовым. Гастров партизаны не жгли, а блесклявок берегли как зеницу ока. Прямо сейчас я не могла хлопнуть брызку. Одна моя рука цеплялась за мох на древнем истукане, а другая скребла по склеистой трухе. Я пыхтела и прижималась щекой к деревяшке и думала только о том, как достать яйцо на башке истукана и закончить испытание. Снизу покрикивал атаман. Ола, левой выше, гаркнул волках. — Правая болтается! Подбери светошь! Ула — это я. Это меня он чехвостил. И не было сил шевелить губами. Оставалось только проворачивать в мыслях сценарий, где я отвечала метко и хлестко, а до яйца еще три метра вверх по истукану. Это был экзамен для тех, кто изъявил желание остаться в отряде. Болен ты, ранен, устал или вообще девчонка, на исходе десятого дня будь любезен доказать, что выдержишь. Иначе больше не пустят в теплое чрево землярки. И опять ползи, ковыляй по измазанным сажей пустошам. От хутора к хутору с протянутой рукой, пока не издохнешь. И стука на волка, аж будто нарочно выбрал самого кривого и трухлявого. Хотя почему будто? Щеров презирали на болотах. И бабушка Мац потребовала, чтобы атаман не давал мне поблажек. Иначе его обвинят в кумовстве. Нас было только два, два счёра в отряде, волкаш и я. И иногда, казалось, на презрение к паукам держится весь этот братский дух карминцев. Через раз, там, где я хваталась, гнилая древесина крошилась прямо в пальцах и лезла под ногти. Добыть яйцо было не то чтобы совсем невозможно. Просто положить руку на сетцу не подходило я для жизни такой. Ола! А вот это уже не голос Волкаша. Эй, Ула! Рядом с моей рукой шлёпнулась дохлая блясклявка. Вопнула электролит плеснул мне на руку и обжёг. Я соскользнула на полметра назад. Вот мелкий засариница. Уйди, чпох, дай ей закончить, приказал Волкаш. Да какое? Это ты бы видел, что она там такого натворила. Ула, слезай сюда. Улища! Гитсо было уже у меня в руке, когда новая Медуза обошла затылок, сверкнула в глазах, и только успела я подумать, как хорошо, что Волкаш обвязал меня страховкой, как полетела вниз. И что-то слишком быстро я ухнула для тела на верёвочке. У самой земли тряхнуло дух вон яйцо в дребезги, и обвязка впилась в пах. Меня швырнуло о склизкий бок истукана и шмякнуло в ноги Волкашу. Ты не ловишь. Угу. Может, Эзара тебе ручку подадут, когда упадёшь. Парировал он, и я смолчала. Ты вообще в партизаны метишь или в кордебалет, а? Вот скажи спасибо, что он у земли подхватил. Он вытряхнул меня из обвязки, и я не смела глаз поднять, пока сворачивала манатки. Но ну, не к чему раздражать атамана сопливым носом. Ой, что скажет бабушка Мац, когда увидит разбитое яйцо? Волкаш прямо заявил с утра: "Из получи солидарности покровать не будет". Здесь приходилось рассчитывать только на себя, на удачу и на чужую жалость. Главного оружия, которым могли бы похвастаться молоденькие девчонки, у меня не было ни кожи, ни рожи. Улище страшилище, ворчал Чпух. Шурил я те тентаклями по тропе к землярке. Да будет проклят тот день, когда мы с бабушкой Мацей забрели в город, надо было бросить тебя мародёрам. Ой, так тебя и послушали. Огрызнулась я дрожа. Влетит тебе восьмилапа. Что там творится, а? Твой этот кибер его как его там? Винслоух и Занчос его испытывали. Ну и пушка со смолой протекла, крышки заклинила. Всех током шваркает. Я припустила быстрее чпуха, у которого ног было в 10 раз больше. Чёрт, ну хоть бы раз, хоть бы раз, ради разнообразия сработала моя мехатроника. Ведь перепроверила каждую заклёпочку, каждый шпунтик. Ага, вот и рыхлая кочка над джижей. Землярка разъявила пасть, но не успел бы прошмыгнуть внутрь, как на встречу увылетел шматок паутины и обжёг плечо. — Вот видишь! — крикнул Чпух и просочился в землярку по стеночке. Я последовала за ним. Обычно землярка нас не замечала. Был ли кто внутри или нет, она рыла себе и рыла ходы под землею да под болотами. Но вот в тот вечер землярка нервничала и тряслась, пол ходил ходуном. По чреву летали куски паутины с каплями фенолоформальдегидной смолы. Это карбалайзер Санчос и разбрасывал их бесконтрольно. Спусковой механизм заклинило. Вогот, тряся караульной, облепленный жидкими пулями. Винслоу сбрасывал крючки с тентаклей. Я попыталась изловить клубок из партизан визга и паники, но только сама зацепилась и порезалась. Их было двое в моей первой модели кибердоспехов. Язенью мало руки по вечерам, чтобы не раскисать. Доспехи крепились к щупальцам и атаковали отчасти по воле хозяина, а отчасти по разумению программы, когда скорость реакции решала. Магазин карбалазера я начинила пучками шёлка из своей паутины. А волках подсказал, как вывалить их в смоле. Вот только теперь думалось, а таман скажет, что он тут ни при чём. Санчулс сам от себя в ужасе разбрасывал черную гадость и держал в страхе весь отряд. Эзеры уж точно не смогли бы взять такого голыми руками. Он визжал и катался по полу, потому что в волосах у него застряли кентакли напарника. А землярку штормило. С полок сыпались горшки. Чпух вертелся под ногами и подначивал. Я схватила Санчоуса, чтобы оттащить. Он завопил громче. — А-а-а! Волосы, дура! Волосы! — Когти не втягиваются! — верещал Венслоух. И его тоже пришлось отпустить. — Сейчас! Я сейчас! Только спокойно! Тентакли Венслоуха усеяли обоюдоострые крючочки. — Ой, прелесть, что такое! — Но было бы хорошо, если бы крючки вовремя втягивались, а не приковывали тебя к добыче навеки. Я собрала отдельный механизм для каждого, и вот усложнение ещё никогда не сулило ничего хорошего. Тогда я кинулась к кожаным пузырям в углу. Землярки запасали в них подземные воды, а мы пользовались их содержимым в случае крайней необходимости. Вот как это. Когда я вернулась с полным ушатом воды, бедняк на полу удалось повалить и зафиксировать. На Санчоусе расселса волкаш, а венслоуха расплющила баушка мац. Но -о -о! прикрикнула она на меня и на ушат. Я вылила воду им всем на головы. Корволайзер изрыгнул последний плевок смолы, свернули крючочки и повалил дым. Возь дня притихло. А хорошо придумала, Ула, съеззил волкаш, поднимаясь в мокрых штанах. Полосатая стерва Альдахокс померла бы с осмеху. Ну, а нам какая разница, от чего бы она померла, да, Макс? Староха молча слезла с Винслоуха. Её браслеты глухо гремели, когда она квояла к выходу. Преж्योर, ещё к трейлеру приказало мне маца. Меня поразила молнией. Выглянет. Бабушка, да это просто смола протекла и всё заклинило. Я знаю, как надо в следующий раз. Я просто В следующий раз, взревел Волкаш. В следующий? В какой следующий? Чего? это чпу Санчос и Винслоу поддакнули атаману стало ясно понятно другого шанса мне не дадут придёшь вечер строго повторила бабушка мац ни трошкой поговорим чтобы не встречаться взглядом с кормицами я принялась вытирать лужу где я шью простите меня пожалуйста Не бы мы тебялы полуше, крепёж попрочнее, понимаете? Понимаем. Уже на выходе бросил Винслоу: "Топ не в этом мире ты витаешь, ула. Попрочнее, покрепче этот раз, что у насекомых. Так что учись работать с тем, что есть". Это была разница как между кулинарным шоу и обычной кухней. В ресторане повар творит чудеса из свежих деликатесов, из лучших кусков мяса, который с утра ещё травку щипала, да на первосортном масле, добавляя овощи только-только с -только грядки. Нарезал и уже шедевр. А вот ты попробуй начудить с позавчерашним карасём и размороженной морковкой. Но если всё-таки получится, то ты волшебник. Вот так и в мехатронике Пока бережно собирала лужу, пока отжимала тряпки в горшке, пока фильтровала влагу, вечер закончился. Выбралась из землянки, когда уже до черность темнело. Бабушка Мац жила в бархат-трейлере на другом конце лагеря. Это была зверь-машина на шаровых колёсах для болот и пустыни. Изнутри она Целиком обито рุженитом. Мац говорила: "Рано мне ещё под землю, и всегда только сама, только сама садилась в зару". Так партизаны и кочевали. Отряд под болотами, а мац и чпух по верху. Если эзеры вдруг регистрировали возню у земляраков, то думали, что это всего-навсего староха на таратайке. Вот кому могло пойти в голову, что бабушка Мац ведет повстанцев, будто старая волчица? В бархаттреллере сидели бабушка Мац, волкаш и чпух, который скукожился на антресоле и думал, что его не видно. Наш ядовитый на язык атаман был диастемагом, суидом. Я их ещё не встречала, знала только, что в ближнем бою суиды воздействовали на мозг противника, заставляя его причинять вред самому себе. Всё это, а ещё и мага скорпиона, тягучий хвост из каштановых дредлоков и хмуры излом бровей над космическим мраком в взгляде, будили трепет перед волкашем. Трепет едва ли не сильнее, чем перед бабушкой Мац. Рядом с атаманом Мне всегда хотелось провалиться под землю. "Ола", гулко сказала Мац, подавая термос с горячим супом. "Тебе здесь не место". "Но я не закончила экзамен, так нечестно, пусть Волкаш заново меня испытает". "Не трнди, послушай". И здесь десятые шутки. Раны затянулись, в голове прояснилось. Глазки вон заблестели. Но фортижеский отряд это грубая сила, а не хитрость и фокусы. Не ты для болот. А болото для тебя худшее место. Растерянность и отчаяние, от которых я избавлялась девять дней, прицепились опять, как те крючочки на кибер-доспехах. — Ну, мне некуда деваться, бабушка Мац. — Волкаш, у меня больше никого нет, ни одного незнакомого на кармине. Ну, куда я пойду? — К Эзером, — сказал Волкаш. — Что? Что? Нет! Термостат и не открытый покатился с моих коленей на пол. Я поверить не могла, что они это всерьёз. Это хуже, чем pobiratsya v pustoshe. Мать теребила грузные, угловатые оловянные бусы с тентаклем с нанизанными широкими браслетами. Её циклопическая бижутерия создавала образ древней ведьмы, колдуньи, которая когда-то была богиней. а объяснее на вашем на акте вяри я глядела на волкаша из-под спутанных волос по привычке искаса стараясь не светить правой стороной лица где шрамы сильнее припухли и не могла представить каким таким волшебным аргументом атаман повернёт мой мир заставит по своей воле пойти их врагам. Нет, нет, нет. Нет и ещё раз нет. Слушай, ты способен на большее, чем лазать по истуканам и давить рысак, ула. Устало начал Волкаш, и мне показалось, он правда так думал. Драть землярок, добывать лёд и шпынять чпуха много ума не требует. Ты можешь принести настоящую пользу сопротивлению. став нашим агентом у Хокс и Брица. — Да я не умею шпионить. Да им же там не по одной сотне лет. Меня раскусят, как только рот открою. — Ничего, мы научим, что говорить. Как держаться? Легенда уже готова. — Да и язык ты вроде знаешь. — Плохо знаю. Я испугаюсь и подведу. А если пытать будут? Волгаш, я не умею терпеть боль. Я же вас всех с потрохами. Я, я, я, передразнило мас. Раз уж ты такая одиночка, уна, подумай хоть вот о чём. Эзры разрошули тебе. Да это же теперь дело чести для тебя, а там стеть. Или у тебя нет гордости? Или чести нему дочери щеров? Отправляйся к эзерам. Они не убьют здоровую, ладную девчонку. Хукс нужны рабы, А брицу стакан крови в день. Грейся у их огня, Ешь их харчи, Пей за их счет. А вот когда подадим знак, Захлопнешь ловушку. Что может быть слаще? А я уж было успокоилась, что нашла здесь новый дом, новых друзей. Мне ведь совсем немного бы хотелось лишь бы спать, не трясясь от холода, да знать, что на завтра с голоду я не подухну. Да не планировала я мстить бабашка Мац кому этим чудищам? Да легче с бурей поквитаться, чем с ними. Не-не, не, я боюсь. Нет у меня ни чести, ни гордости. Есть только коротенькая жизнь, и то одна. Послушай. Ну подумай пару дней. Терпеливо и необычайно мягко сказал волкаш. С твоей помощью мы не только выбьем Эзеров с Кармина, но и прихлопнем двух маршилов одним махом. Нет! Я рыдала, размазывая пыль по шрамам и протягивала руки к древней богине в оловянных бусах. Я останусь с вами. Качки буду мыть, в землярах вылизывать. Болото вы бежно прикажете, но не пойду к назинкомым. Ну, ладно, ладно. Ладно. Забормотала бабушка Мац, узловатыми тентаклями отдирая мои пальцы от своих браслетов и юбок. Иди, иди. Разбитое. Растрёпанная, я еле ноги унесла из трейлера, кинулась в свою землянку, нырнула в трепё, которая девятый день была мне постелью, и забилась в угол. Со стены напротив, как нарочно, глядело зеркало, и как только оно не треснуло, отражая меня изо дня в день. Ощипанные по плечу волосы, синие вены под шелушащейся зеленоватой кожей, Растресканные от долгой жажды губы, воспалённые пылью глаза с силовими мешками и забитые пеплом ресницы, острые кости на запястьях и ключицах, как у недельного покойника. Вот всё это ещё можно было вынести, но не шрамы. Четыре глубоких уродливых следа полосовали мне лицо от левого виска наискось к правой челюсти. через всю грудь к животу. На теле не такие страшные, но тоже болели будь здоров. Порезы были богровые, с рваными краями. Ни один хирург не взялся бы за пластику, да и поздно уже. Ткани под грубыми швами рубцевались. Повезло, что глаза остались целы и нос прямой. Корка запекшейся крови ещё не осыпалась с губ. И я не знала, сильно ли они изуродованы. Бровь порезала надвое. Но вот это было даже даже красиво. По крайней мере, я не боялась сексуального насилия. Слабое утешение для молодой девушки, но сильное подспорье во время войны. Я встала, чтобы накинуть трепицу на зеркало и вернулась в постель. Но нельзя же начинать утро с такого отражения.